Глава 5. В кабинете царил полумрак. Столы с компьютерами были повсюду. Заметив несколько парней, Тина сразу же увидела Калина. Он сидел в наушниках у стены и играл, полностью погрузившись в игру. Остановившись напротив, Дайра положила руку на его плечо и слегка сдавила. Крон выдал крик и резко обернулся, округляя глаза, пытаясь что-то сказать, но не смог от страха. Он видел перед собой опасного зверя девушки. От бабушки достался дар чувствовать силу обратной. Дайра Браун и Тина Девер, следоваров уголовного розыска по особо тяжким преступлениям. "Ты Кронкален?" Парень сглотнул и кивнул, с надеждой вглядываясь за спины следоваров. Из класса выбегали одноклассники, с грохотом закрывая двери. Надежда на то, что они позовут друзей, не оставляла его. Дайра развернула парня вместе с креслом и поставила руки на подлокотники. «А теперь ты расскажешь нам всё, что знаешь про Терезу Урвай». «Всё, в том числе...» Она сделала паузу, как издевался над ней. «Я не издевался над ней!» — закричал парень и тут же взревел от боли, закрывая лицо ладонями. Дайра применила силу Альфы-медведицы. «Ещё вопрос повторить. Или я могу дальше демонстрировать, что могут позволить себе следары при допросе с подозреваемыми?» Я я её не убивал. Нет, не трогал. Мы поссорились, и больше я её не видел. Не видел, с отчаянием взвыл парень, вжимаясь в спинку кресла, стараясь быть дальше от девушки. Ты лжёшь, да разлилась. Я ничего не сделал, Тереза. Вы ничего не сможете мне сделать. Я не трогал её. Цепляясь за его слова, Тина приблизилась и спросила: Кто сделала? Я ничего не знаю, бросила отвернулся. Проверяйте меня на детекторах, но я не трогал её. Ты знаешь, кто такие триады? спросила Тина, замечая, как ухмыльнулась Дэра, отступая на шаг. Нет, ответил Крон, пытаясь определить зверя, лишь чёрный туман мелькал перед глазами. Триады могут видеть призраков. Как думаешь, почему мы пришли именно к тебе? Пален начал смотреть по сторонам, а потом на Тину и проговорил: "Нет, Тереза не приездрак, не может быть. Может. Она в разорванном платье, под которым колотые и резаные раны. Её лицо обезображено, руки и ноги в порезах". "Продолжать? Нет!" с яростью взревел парень. "Этого не может быть. Если ты поможешь найти её сейчас, мы обещаем". Даера сделала паузу, отмечая, как заблестели глаза парня что ты избежишь клетки. Если нет, немедленно отправишься туда. Именно там будешь уже рассказывать все подробности, а там все рассказывают. И никто, абсолютно никто тебе не поможет выбраться оттуда. Парень скривился. Если у следарах можно было не знать, считая их высшим звеном полиции оборотней, то про клетку знал каждый оборотень с детства. Чёрная клетка крупнейшая тюрьма закрытого режима, находящаяся посреди глухой тайги. Безрадостное пребывание там усугубляют лютые морозы зимой и огромное количество мелких насекомых летом. Из неё не выходят на волю. Это место предназначено для настоящих отбросов общества: людоедов, террористов, серийных убийц, маньяков, педофилов и прочих особо опасных преступников. Как оборотней, так и людей. Наблюдение за заключёнными ведётся круглосуточно, а передвигаются они по коридорам в наручниках, под конвоем. При переходе из корпуса в корпус арестанту на голову накидывают чёрный пакет, чтобы он не смог запомнить план тюрьмы. Осуждённые круглосуточно находятся в клетках, расположенных внутри камер. Проверки и переклички шесть раз за час. Яркий свет, который не выключается ни днём, ни ночью. Невозможность принять горизонтальное положение более двадцати трёх часов. Контролирует данное учреждение. Особый отряд следаров. Урсус. Из этого учреждения ещё ни разу никто не сбежал. Я ведь ничего не сделал. Затравленно выдал он. Почему хотите отправить меня в клетку? Говори. С рычанием проговорила Дайра. «Я познакомился с ней по просьбе своего знакомого. Фамилия?» Вопрос парень проигнорировал. По лицу было непонятно, не хочет говорить или боится. «Мы тут в игры играем? Говори!» Дайра внезапно оказалась рядом, вцепившись в одежду, силой сдавливая ткань у горла. «Я покажу!» — хрипло выдал он, начиная задыхаться от хватки. «Я покажу!» Его дрожащие пальцы старались убрать руки Следаре. Бесполезно. Сила медведицы удивляла. Парень-оборотень впервые столкнулся с подобным, что его заставило нахмуриться. Ощущая пронзительный взгляд Даэра, ослабила хватку и посмотрела на Тину. Несколько секунд они переглядывались, а потом Дэйвер со вздохом спросила: "Тереза, для тебя что-то значило?" Крон стиснул губы, на что Даэра презрительно хмыкнула. Ага, Значила, как мышка для кошки. Парню не понравилось замечание Следара. Он дёрнулся, освобождаясь от захвата, и злобно оскалился. Видно было видно, что он сдерживал себя, заставлял, что у него в конечном счёте получилось. Так что, показать? спросил он, поднимая бровь. А откуда такая прыть? Зрачки чёрный Следары превратились в узкие щелки. Я хочу, он сглотнул и поник плечами. Поскорее закончить наше общение. Мы поедем, как только ты ответишь на вопрос. Тина пыталась понять парня, но видела лишь пустоту, словно в нём не было ничего настоящего. "Она мне нравилась", бросил парень и отвернулся. "Ты лжёшь", отчеканила Тина, уже злясь на парня, на его безразличие к той, чью жизнь превратила в ад. Она ему ни на грамм не верила. Смущало его желание показать местоположение девушки К чему бы, наблезнув в губы, девушка моментально придумывала на ходу. Она сейчас рядом, здесь, рядом с тобой. Тереза показывает, что ты обманываешь. Как я поняла, с тобой разговаривать бесполезно. Твоё место в клетке, как охотника за девушками. Сосредоточив внимание на напарнице, Тина обратилась к дэри. Нужно вызывать отряд следоаров Ursus. Только это и выждала. Такая гниль. В руках девушки оказался телефон. Хватит, стойте, я расскажу, вдруг громко закричал парень. Он пальцами взъерошил волосы и с каким-то раздражением начал: "Предки нашей семьи всегда были альфами, всегда. Меня воспитывали как приемника, но плодородная земля Калинов перестала давать урожая, она будто вымерла. Мы себя не могли прокормить, не то что других". Несколько лет мы пытались, брали кредиты, суды, но лишь больше увязли в долгах. Ничего не помогло. Мы вынуждены были уйти в другую стаю и подчиняться новому альфе. Вы не представляете, насколько это мерзко и унизительно. И как твоя история связана с Терезой? Перебила Дайра, желая перейти к главному. Она притопывала ногой, недовольно хмурясь, отмечая бледность лица Тины. Мне заплатили, Кален облизнул губы, чтобы я привёл её. Только вот туда хорошие девочки не ходят, а ему были нужны только хорошие. Поэтому я притворился заинтересованным, ничего такого. Выражение лица Дайры чётко передавало в ярких красках все негативные эмоции, которые испытывала в это мгновение. Ярость она подавляла тяжело, хоть и считалась лучшей в перевоплощении. «И сколько стоит жизнь девушки?» — вопрос прозвучал с рычанием. «Какую бы сумму ни назвал, вы ведь будете считать меня мразью, так?» — лениво бросил крон, ухмыляясь при этом. «Откак». А для меня все эти деньги, всё. Благодаря полученной сумме я могу учиться здесь. Если нет, то альфы мне не быть. Послышался грудной смех. Дара вытерла ладонью лоб и покачала головой. Можешь и не надеяться. Чтобы управлять стаей, необходимо иметь качества лидера. А ты, шестёрка, ничтожество. Никто. Я смогу. Парень за секунду оказался на ногах. Его грудь ходила ходуном. Сердце стучало в бешеном ритме. Вены вздувались на висках. "Если Тереза умрёт, ты сможешь пообщаться с моим альфой и понять, насколько ты желок. Я предоставлю тебе эту возможность перед тем, как он вынесет тебе приговор", вычазно заявила девушка и вновь бросила взгляд на Тэно. Подруга смотрела куда-то в сторону, туда, где находилась перегородка из тёмного стекла. Но я ведь не знал, мне заплатили и я уехал. Всё. Он не говорил, что будет издеваться. Если бы сказал, намекнул, то я бы Кто он? резко уточнила Дайра. Если скажу, мне не жить. Но вы можете помочь Терезе, если она жива. Я покажу это место. Нужно ехать. Именно сейчас. Прошептала Тина, морщась от странного, давящего ощущения. Вновь взглянув на своё отражение в стёкле над головой в тёмном стекле, девушка сжала телефон в руке. Раздался пиликающий звук: "Сообщение успешно было отправлено адресату". Тем временем Дэйра достала наручники и спросила: "Ну что, Альфа, будем сопротивляться или добровольно?" "Я обещаю, что не сбегу", с ужасом в глазах прохрипел парень, отступая на шаг. Пожалуйста, не нужно. Конечно, нужно. Буду к тебе. Так же добра, как ты к Терезе. Она быстро защёлкнула наручники на запястьях и толкнув парня, едко заметила: "Вперёд, альфа". Машина свернула к лесу, двигаясь по наезженной тропе. Открыв окно, Тина напряжённо сканировала местность. Она ждала засады. Но всё было обычно и тихо. Обернувшись, девушка сосредоточилась на парне в наручниках и через долгую минуту спокойным голосом спросила, «Если ты не выполнишь приказ до Мара, что тебе будет?» Такого вопроса парень не ожидал. Калин медленно поднял голову и усмехнулся. «Вздор!» «Когда мы пришли, ты спрятал телефон. При тебе его не было. Доран тебе написал про нас, ведь так?» «Нет, я играл». «У тебя стояла пауза на игре», — лениво заметила Дайра, крутанув руль. «И мы можем запросить всю информацию по твоим картам на телефоне». «Если вы не доверяете, почему тогда поехали?» «А ты подумай», — весело заявила Дайра и кивнула тени. Довольный голос девушки пришёлся не по душе к Алену. Он склонил голову и произнёс. «Это не он». «А кто же?» Домар считает себя королём. Он не любит, когда кто-то не подчиняется. Такому служить унижение для меня. Но этот псих, по крайней мере, смело бросается в бой, а ты трус. Эятка сообщила Даэре, шикарно улыбаясь в отражение зеркала парню. Я же вам показал дорогу. В чём дело? Ищите. Я только привёз её сюда и получил деньги. На этом всё. Кто тебя направил сюда? вновь спросила Тина. Никто. Раздражённо бросил крон и отвернулся. «Мне нужно, чтобы вы спасли меня от клетки!» «И куда дальше?» — поинтересовалась Дайра, оценивая две развилки. «Налево». «Ты уверен?» — переспросила девушка, с недовольством рассматривая тропинку. «Да, именно там дом». «Дом?» На лице Тины появилось удивление. Она не верила, что девочек держали в доме. Скорее, в подвале. Пикнула сообщение. «Дом?» Дэвер открыла входящие и довольно ухмыльнулась. «К этому моменту они выехали на поляну, на которой был двухэтажный дом с колоннами». «Вот он!» — с каким-то облегчением заявил Каллен. Машина остановилась, и Дайра убрала ключи в карман. «Так чего сидим? Вы же сказали...» — начал парень. «Замолчи!» — приказала Дайра и обратилась к подруге. «Сколько ещё ждать?» «Пять минут». «Какие пять минут?» — нервно произнёс парень. «Твоё дело сидеть, вопросы задавать — наша прерогатива», заявила Дайра, включая планшет, отправляя координаты Альфе. «Так, на всякий случай. Подмога — это хорошо. Но кто знает, что их ждёт внутри». Спустя пять минут показалась чёрная машина. Девушки вышли, оставив крона в салоне, и стали ждать. Заметив знакомый номер, Дайра со вздохом заметила. «Других не нашлось следа, Дайров? Только Грег Гордон...» Он за всех. Замечание подруги заставило Тино улыбнуться. Она видела, Дэра реагирует на Чёрного Следаре как истинная пара. Если Арт попросил его, значит, уверен в этом Следаре. Но это я понимаю, но всё же, Дэра закрыла глаза на секунду и покачала головой. Не по себе мне, когда этот медведь рядом. А если он твой истинный, У чёрные следары, как и у триады, есть выбор, Тина. И я не готова свою жизнь загубить с этим следаром. Почему? Тина действительно не понимала. Свою жизнь считала счастливой. Её мужчина, необыкновенный любовник, заботливый друг и её самый лучший следар. Она восхищалась Артуром и боялась потерять. Потерять. Нет, в нём она не сомневалась, тем более у чёрных следаров лишь одна, единственная женщина, но работа постоянно балансировала на грани жизни и смерти. Я всю жизнь видела, как живут следары и триады. Это не только семья, большая работа, которую они боготворят. Невероятно сложный клубок необузданной пламенной страсти и смертельной опасности. А я Всегда мечтала о нежном и добром спутнике, ради которого брошу всё и буду рядом с ним. Ведь это так мало. А ты сможешь бросить всё? очень тихо спросила Тина, зная, что ответа уже не будет. Грег Гордон мог услышать. Свой вопрос она задаст чуть позже. Чёрный следагер вышел из машины, кивая на парню. Парень с татуировкой льва на щеке, в чёрных джинсах и клетчатой рубашке, вышел из машины и последовал за Гордоном. «Это Логан Соливан», — произнёс Грэг и, кивнув на девушек, представил. Тина Девер и с головы до ног, осмотрев Дайру в чёрном облегающем костюме, подчёркивающем совершенные формы тела, вырез на упругой груди. С речением закончил. «Дайра Браун». «Очень приятно», — приветливо проговорила Дайра, обращаясь к Логану, игнорируя недовольное лицо медведя. «Где парнишка?» — грубо уточнил Гордон, начиная движение к машине. Двигаясь мимо Дайры, он задел её своим телом, на что услышал шипение. «В машине!» — вмешалась Тина, сдерживая улыбку, тут же уточняя. Крон Каллен утверждает, что только привёз Терезу Вай сюда, получил деньги и уехал. «А от кого?» «Отказывается говорить?» «Понятно», — выдал следар, двигая челюстью, и спустя несколько секунд задал главный вопрос. «Девочка жива?» «Я точно не знаю. Возможно». Прошептала Тина, вглядываясь в огромный дом. Тогда пойдём, выдал мужчина и направился к мошне, вытащив упирающегося парнешку, пытающегося сопротивляться, с недовольством бормотавшего себе под нос. Он тряхнул его и силой зверя заставил молчать. Тень над головой парня заставила Тину вздрогнуть, а ведь раньше её не было, так неожиданно появилась. Что изменилось? Он в опасности, сказала девушка, показывая на кронa рукой. Что? В один голос проговорили Кален и Гордон. Над его головой тень. Какая тень? Почему тень? Взволнованно похотел Крон, пытаясь что-то рассмотреть сверху, дёргая головой, словно желая откинуть от себя невидимое. И что она значит? уточнил Гордон, двигая челюстью. Чертыханье парня раздражали мужчину, поэтому он два раза хорошенько тряхнул его, что он умрёт. Я? Почему я? Я ведь всё рассказала вам. Что не так? И откуда тень? Не унимался подросток. Только у него тень, вдруг спросил Грек, внимательно всматриваясь в лицо Триады. Нет, не только у него. У кого ещё тень? У меня, честно ответила Тина, облизывая пересохшие губы. Логан выдал непонятный звук, который тут же заглушила Даэра, бросившаяся к подруге. Она схватила Тину за руку и дёрнула. Что? «И куда собралась? Арт меня убьёт! Да и как такое возможно? Я тебя никуда не пущу!» «Тебе лучше остаться здесь», — посоветовал Гордон. «А как же я?» — с возмущением напомнил о себе Крон Каллен. «Без меня вы не найдёте Терезу», — ответила Тина хриплым голосом. «Почему ты так уверена?» — задал вопрос Логан. «Я вижу» ответила Тина, всматриваясь вперёд, устремляя взору к дому, где на пороге мерцал светлый силуэт девушки. Она умирает.